А вы не выходили из дома? Миссис Клифтон, нет. Я только вышла на минутку, чтобы опустить письмо. Бург мечтательно устремил глаза в потолок. Я стараюсь припомнить. Есть ли почтовый ящик на Нольбе-стрит? Сказал он как-то про себя. Как бы. Мне кажется, что есть. Жень невольно покраснела. Газета, полученная от Дональда, все еще лежала на столе, и она с радостью ухватилась за нее. «Господин Бург, я хочу показать вам газетную заметку, появившуюся много лет тому назад», – воскликнула она. «Несомненно, для вас она представляет огромный интерес». И Джейн рассказала, каким образом газета попала в ее руки. Прочитав заметку, Бург долго не мог прийти в себя от изумления. «Должен признаться, что я и не подозревал этого», – воскликнул он. Какой я, однако, был дурак, что не арестовал Уэлса. Уэлса? Разве вы думаете, что он убил Базеля? Не только Базеля, но и Редлоу, ответил сыщик. Быть может, он совершил еще десяток нераскрытых убийств, как всякий преступник по призванию. И вы не арестовали его? Еле дыша от волнения, спросила молодая женщина. Бург отрицательно покачал головой. «Но вы намерены арестовать его?» «Все более и более волнуясь», спросила Джейн. Сыщик снова отрицательно покачал головой. «Но почему же?» «Потому что миссис Энтерсон уже взяла на себя роль судьи в этом деле». Он вовремя подскочил, чтобы поддержать молодую женщину, почти лишившуюся чувств. «Она? Она убила его?» «Едва слышно», спросила она, «двумя выстрелами». Я слышала выстрелы, сказала Джин. И вы совершенно уверены в том, что его убила именно миссис Энтерстон? В этом не может быть ни малейшего сомнения, сказал Бург. У нее еще был в руках револьвер, когда она выходила на улицу. Да, она и сама не отрицала. Мне как-то трудно поверить в это, прошептала Джин. Бедная Марджори, неужели она была сообщницей этого человека? Бург покачал головой. Нет. Уэллс только в последний момент хотел сделать ее сообщницей. Он держал ее в заточении в своем доме. Но не сокрушайтесь о ней. Марджори успела захватить все деньги мужа и теперь мчится в экспрессе на континент. Не думаю, чтобы она долго носила траур. Это не в ее характере. Джейн погрузилась в глубокое раздумие. В это время вошел Питер. Он был, видимо, сильно взволнован, но старался скрыть это. «Хорошо прогулялись?» – спокойно спросил Бург. «Да», – коротко ответил Питер и погрузился в мрачное молчание. «Вероятно, вашему водителю удалось благополучно скрыться», – загадочно сказал сыщик. «Я, право, не знаю, о чем вы говорите». Питер посмотрел на сыщика, глаза его встретили проницательный взгляд Бурка, и Джейн догадалась, что они поняли друг друга, но только не хотели говорить при ней. Первым прервал молчание Бурк. Питер, мне кажется, мне кажется что теперь вы должны, вы уже не должны будете больше нуждаться в моих советах и моей помощи. Вы сами не понимаете, какое сокровище приобрели, женившись на Джейн. Ей одной вы обязаны вашим спасением, и я теперь спокойно могу предоставить вас всецело на ее попечение. Я знаю, Бург. Чем я обязан вам?» – начал Питер. «Не будем об этом», – с добродушной улыбкой прервал его сыщик. «Нам снова пришлось бы заговорить о водителе такси. А я чувствую, что об этом лучше молчать. Как мне отблагодарить вас?» – снова начал Питер. «Простите», – продолжал Бург, «я должен показать вам еще записку, которую писал Редлову и которая так таинственно исчезла в ночь его убийства». Он вынул из кармана шесть мелко исписанных листов. Ни Питер, ни Джейн не спросили его, откуда появилась эта рукопись. Они догадались, что еще несколько часов тому назад она была в кармане Дональда Уэллса. На первых страницах Были изложены уже известные им факты, а именно, женитьба Александра Уэллсона на вдове его двоюродного брата. Бедная женщина всю жизнь не могла оправиться от потрясения, испытанного ее после внезапной кончины первого мужа.